595. -е. Матерь Агни-йоги. Лучше мысленно жить в величии будущих достижений Духа, чем в ограниченности несовершенствия в настоящем. Это даст стремительность полета в будущее. Что же такое вся жизнь человека? Как не путь в будущее? Если оно ограничено завтрашним днем, то у бога оно. Последовательность достижений — Может зависеть от дальности полета мысли в область грядущих веков и даже миллионов лет. Дух вечен. Миллионы лет перед вечностью, как песчинка перед солнцем. Потому и говорит учитель, все достижимо. И ныне время пришло явление вседостижимости осознать.